Глава 33. В начале сентября 1988 года Эльза вернулась домой. Я надеялась, что с появлением моей взбалмошной дочери тоскливое чувство, которым сумела заразить меня Лила, рассеяться. Но я ошиблась. Присутствие среди нас Рино не только не оживило атмосферу, но и добавило ей мрака. Он был покладистый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 Больше я слова дурного про него не скажу. Обещаю. Я отчаянно сопротивлялась. Но потом сдалась, и она отпустила Ирина со мной. Не успели мы выйти за порог, как они с Энсо снова начали кричать друг на друга.